«Так, значит, у старушки пропал котик?» Они с Алексом сидели на террасе уютного ресторанчика на улице Рубинштейна, глядя на оживлённый транспортный поток и людей, праздно шатающихся по улице в этот вечерний час. Лера познакомилась с Алексом недавно, на праздновании пятой годовщины свадьбы сестры. Встреча была подстроена мужем Эльвиры по просьбе матери-сестёр, обеспокоенной тем, что у Валерии нет постоянного кавалера. В отличие от большинства подобных свиданий вслепую, это оказалось удачным, и молодые люди начали встречаться. Алекс в миру Александр Жигарин занимался торговлей антиквариатом, а в свободное время реставрировал старинную мебель, так как в своё время получил профессию краснодеревщика. Он оказался разносторонне развитым человеком и мог часами рассказывать о своих путешествиях. Вера оценила его чувство юмора и умение слушать. Алекс не только говорил — но и задавал вопросы о её работе и жизни, а это означало, что она ему и в самом деле не безразлична. Лере слишком часто приходилось общаться с мужчинами, занятыми только собственной персоной. «Тебе смешно, а она просто в отчаянии!» Сукаризной ответила Лера на замечание спутника. Правда, тоже не в состоянии сдержать улыбки. «И это не просто котика а понятно?» «Кто-кто? Вот, гляди!» Лера достала телефон и показала ему снимок, предоставленный Роговой. «Здоровенный какой!» — удивился Алекс. «А ты уверена, что это кот?» «Точно кот!» — заверила его Лера. «Я в интернете посмотрела. Мейн-кун и впрямь огромные Могут весить до 12 кило!» «Ого!» «Мамаша прокурора места себе не находит. Просит котика найти!» — вздохнула Лера. «Ну да, чтоб ИСКА занимался поиском домашних животных!» — хохотнул Алекс. — А мышила ведь в подвале вас ещё не просили? — Зря смеёшься, — серьёзно сказала Лера. — Учитывая факт, что Рогов — прокурор города со множеством связей, могут и мышей. — Слушай, они могли его украсть? Это после убийства-то? Ты же сама говоришь, что ничего ценного не взяли. Может, решили хоть как-то компенсировать затраты. — Такого котяру с руками оторвут на рынке. «Мы, конечно, попробуем выяснить, не пытался ли кто недавно сбыть с рук мейн но, боюсь, это ложный след». «Тогда зачем лезли Фату?» «У нас две основные версии. Первая — в квартире хранилось нечто нужное вору, а девушка просто оказалась не в том месте и не в то время». «Но что же могло быть ему нужно?» — перебил Алекс. «Прокурор сказал, что заскочил в квартиру матери, чтобы забрать какие-то бумаги, которые там хранил». Правда, он утверждает, что они не пропали, но вор мог и не знать, что нужные ему документы отсутствуют. Или в доме было что-то ещё, о чём ни Рогов, ни его мамаша почему-то не желают говорить. «Ты же сказала, что замок не взломан», — заметил Алекс. «То есть девица сама открыла дверь?» «Или так, или у преступника имелись ключи», — согласилась Лера. И тут мы подбираемся ко второй версии. Злодей охотился именно за девушкой, а не за хозяйским добром. То есть он проник в квартиру с целью убийства? Ну, может, он и не планировал убивать? Пожалуй, плечами Лера. Если она сама его впустила, возможно, поначалу всё было нормально, а потом произошло нечто, выведшее его из себя. Катю задушили, а не зарезали и не застрелили, что позволяет предположить непреднамеренное убийство. И что вы намерены делать? Изучим её окружение, выясним, с кем у неё были тёрки, кто мог желать ей зла. «Бывшие парни, работодатели и так далее». «Тебя будут прессовать», — заметил Алекс. «Если в деле замешан прокурор города...» «Да уж можно и не сомневаться», — уныло кивнула Лера. «С другой стороны, если удастся правильно раскрутить это дело, можно ожидать раздачи слонов». «Что ж, желаю удачи. Как насчёт десерта?»